Глава тридцать Распахнула Москва все двери свои. В царских хоромах, вверху и внизу, не только двери, все окна слюдяные, большие и малые, были раскрыты. А на дворе стоял небывалый крестьянский мороз. Лютая стужа сковала Москву реку, крупчатая пороша, подхваченная ветром, словно волной морской катилась по узким улицам и мчалась на пустыри. В каждом боярском дворе, в каждом богатом доме готовились к торжеству. На черных дворах кололи дрова, рубили головы индейкам, курам, прирезывали поросят да яловиц. С царского подворья катили катки с пивом, катки с медом, с заморскими винами и с брагой русской. Двадцати ведерные, сорока ведерные. Бабы в коротеньких шубейках с подоткнутыми подолами несли тазы, казаны, ведра с солониной. Пекли перепечи, пироги с начинками. В чинах. На сковородках и в котлах кипели яства. В домах и хоромах стояла духота. По Москве уже с утра бродили пьяные. Питейная торговляшка шла бойко. Пузатые кади с водкой стояли прямо на улицах перед кабаками, а возле кадей людей тьма тьмущая. Москва гуляла. На Красной площади на главных улицах и площадях, по царскому указу, черных мужиков и войско Стрелецкое поили вином бесплатно, добрым вином, резким квасом и терпкой брагой. Одни подходят, другие пьют, иные падают. «Пей, пока пьется!» — кричат москвичи. «Лей, пока льется!» Шуми, пока гуляется. Единожды живет человек на белом свете, И единожды ему помирать надо. Пей, пражное, то дело важное. Гуляй, Москва!» А по какому такому случаю Москва разгулялась? Царя женили. За три дня до свадьбы в царские хоромы с великим торжеством Ввели девицу, Евдакию Лукьяновну, боярышню Стрешневу. Били в тулумбусы, трубили в трубы медные, стреляли из ружей, в колокола звонили. Стройная была Евдокиюшка Стрешнева, лицом бела, нежна, голосом приятна. Царь Михаил явился к матушке. Она благословила сына и подарила образок, Обложенный драгоценными камнями и серебром. Пришел затем царь к Филарету. — Я, батюшка, — сказал он слабым голосом, — жениться согласен. И Филарет благословил. После этого великий государь поехал в чудо в монастырь молиться. Он ехал в больших санях. Людишки черные, завидев царя и сопровождающих бояр, кланялись в пояс, снимали шапки. Помолившись, царь вернулся в свои хоромы. Тут стали наряжать его к венчанию. Надели на него дорогой аксамитовый, обшитый жемчугом, кафтан на соболях, опоясали драгоценным поясом. Вокруг царя толпились дикие подьячие дворяне-стольники. И среди всех князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Он был задумчив. Здесь были дружки с государыниной стороны, боярин Борис Шейн, князь Роман, сын Пожарского, молодцеватый и лицом красивый, дружки царя Хилков, Адоевский, Дмитрий Черкасский. Все они были в дорогих одеждах, со стоячими воротниками, а на головах черные лиси шапки. Тысицкий боярин, князь Черкасский, важно подошел к государю, взял под руку. Царь подчинился Тысицкому, глянул затуманенным взором в его лукавые глаза и нетвердыми шагами пошел с ним по кизилбарским узорчатым коврам в золотую палату. Он шел, тяжело дыша, словно его больная грудь была сдавлена железом. Войдя в золотую палату, царь не спеша, поклонился на все четыре стороны, приметил многих, тихо вздохнул и молча сел в большое место на бархатное персидское сголовье подушки. Царь тихим голосом велел боярину Романову, князю Черкасскому и дружкам, сесть подле него. Царю исполнилось в тот день двадцать девять лет. И 17 дней. Лицом он был не свеж, бледность лежала на лбу и на щеках, глаза тускнели, не радость пробивалась в них, а печаль глубокая. В другом покое наряжали невесту царскую, свахи как птицы щебетали вокруг нее, то примеряли платье, то камни гладили руками, то золотой венец разглядывали и удивлялись. В свахах были, Боярыня и княгиня Прасковья Варфоломеевна, жена Пожарского, боярыня Алена Алексеевна, жена Черкасского, Жена сына Пожарского, княгиня Авдотья Андреевна, И Марья Михайловна, жена Шейна. Дородные белолицые княгини Свахи шумели больше всех. На столе стояли караваи, покрытые червчатой комкой, Тут же стояли свечи венчальные, царская свеча в три пуда весом, царицына в два пуда. Чертожное место в грановитой палате, на котором должны были восседать государ и государыня, было обито темно-красным бархатом. На нем были положены два бархатных сголовья, шитых в один узор. И на каждом сголовье лежало по сорок соболей. Там же стоял широкий стол, покрытый тремя большими скатертями. На них лежали перепечи, сыр и стояла солоница. Как бы очнувшись после сна, печальный царь поднял руку и велел послать за царицами дружками, а невесте идти к чертожному месту. Невеста проплыла тишайшим шагом через постельное крыльцо. Когда она шагала, все замерло. Впереди Евдокии шли каравайники, шли свечники, шли фонарщики в кожухах и в черных шапках. Большие свахи, важно и чинно переступая, вели невесту под руки. Оберегли ее свахи малые. По сторонам шли окольничий Гришка Волконский да дьяк Иван Болотников. Они строжайше берегли пути, чтобы никто и ни за каким делом не перешел, упаси бог дорогу. И словно гусь покачиваясь, шел, замыкая шествие, поп Иван Насетка. Процессия плыла, словно река. Поп на сетке шептал молитвы и кропил святой водой чертожное место. После того невесту усадили на левое сголовье, а сорок соболей, которые лежали там, взял на руки краснорожий дьяк Вереев. Свахи стали за большой стол, а боярыни уселись по местам. Свечники со свечами стали напротив государева места справа. А каравайники с караваями и фонарщики с фонарями остановились с левой стороны напротив невесты царя. Когда все стали на свои места или уселись, дали знать государю, что ждет его невеста. Царь, услышав эту весть, не заторопился. Он послал сидеть в отцовское место боярина Ивана Никитича Романова. Тот, войдя в грановитую палату, остановился, разгладил не неспеша седую густую бороду, ударил челом царской невесте и сел на лавке повыше места матери невесты рядом с женой своей Ульяной Федоровной. Бояре и боярыни Посидели, молча переглянулись, оглядели счастливую невесту с ног до головы и послали князя Мизецкого в золотую палату с речью к царю. Князь поспешил. — Великий государь! — торжественно и громко промолвил Мизецкий, войдя в палату. — Настало тебе время идти к своему важному делу. Невеста ждет. Царь поклонился низко, принял благословение протопопа, и окруженный и поддержанный под руки боярами, медленно переступая, направился в грановитую палату. Впереди государь шествовал протопоп с крестом и кропил дорогу святой водой. Позади именитый стольник Гашев, за Гашевом стольники и стряпчие Государь сел на свое сголовье справа от невесты. Два дьяка, вереев и подлесов, держали на руках восемьдесят царских соболей. Протопоп совершил молитву. После молитвы большая сваха стала чесать гребешком, смоченным в меду, голову царя, затем будущей царицы. Зажгли венчальные свечи вслед затем надели царицы кику с убрусцем, низанную жемчугом и золотыми дробницами. Потом один дружка разрезал перепечи сыр, а другой поднес царю брусец, низанный жемчугом, ширинку и каравай. с убрусцами дружки ходили и к филарету никитичу и к Марфе ивановне. Но вот когда царь И нареченные царицы поднялись и хотели было уже ехать из грановитой палаты в собор к венчанию. Тихий и настороженный шепоток пошел по всей грановитой палате, и все устремляли свои взоры то к царской чите, то в тот угол палаты, где стояли фонарщики. Цари Цари-царицы переглянулись, прислушались. Ефросинья Бутурлина сидевший за столом, спросила в полголоса. — Слыхали, боярани? — Нет, а что? — Да неужто ничего не знаете? Всем уже ведомо, что на царскую свадьбу стрельцы подмену сделали. — Подмену какую? — Фонарщика другого подставили, донского казака, бежал из белого озера. Вот Там в углу стоит худющий, да желто-желтый с лица. Все изумились и испугались. Боярыня Сицкая воскликнула. Беда! Беглый казак таких дел наделает, что и не с попашимся. Узнав, в чем дело, царь подозвал к себе высокого и худого фонарщика и строго спросил Подосланный? «Подосланный, подосланный!» — закричали все. «Беда может стрястись. В кандалы его! Зовите Лыкова!» Фонарщик сказал царю. «Царь-государь, я прислан с Белоозера опальным атаманом старым. Не вели казнить, не выслушав. А как ты попал сюда? Я прошел за место Дорофея Шипова». Государь нерешительно огляделся, вышел из Грановитой в престольную палату и повелел немедля позвать к себе фонарщика. Пристально взглянул на него. — И здорово похож ты на Дорофея Шипова. Но точно брат родной. — Как звать тебя? — Я Левка Карпов, донской казак из легкой станицы атамана Старого. Послан я к тебе, чтобы поведать о неправде великой, что на Бело озере учинили над нами. Ну, говори да покороче. Закинул ты нас далече, — начал смело казак рассказ. Край там суров, а приставы, что звери лютые. Повезли нас до Белого Белоозера скованными, без хлеба и воды. В посадили, три года отсидели. И заявился к нам как-то хмельной боярский сын Ходнев-Богдан. Всех обругал, бить почал. Говорит, по царскому указу всех перебью вас до смерти. И ничего от государя не будет мне. За вас на Руси ответа нет. Царь сказал тихо и немного озабоченно. Бэстер Богданка с него взыщу. Пальцы срубил Богдан казаку Афони-бороде, а лекарей на Белом озере нет. Лечить казака некому. Жара в ту пору стояла, и погнили у Афони пальцы. И пить нам недавно, и в баню нам не велено ходить. Остались на нас только кожи до да кости. Другие боярские дети, Ждан, Кобзев, Далеонтий и Горяинов, били нас палками. А потом бросили нас, и все сбежали с Белоозера. Валуйские и Вологодские стрельцы тоже съехали сами по себе. Потому кормиться им было нечем. И нет теперь у нас никакой стражи. Беречь нас ныне некому. Царь слушал Левку, оглядывал его бледно-изможденное лицо и думал — не человек, а воск прозрачный. — Белоозерский воевода, ныне там хрипунов, — продолжал Карпов, — всех в городке том грабит, да батагами бьет. Мы так решили, великий государь. Просидим еще немного на Белом озере. А там уйдем без указа на дон. Пошел дьяк грамотен, сказал мягко Великий государь, бояри ждут, в собор пора ехать. Марфа Ивановна в великом волнении пребывает. Пускай немножко подождут, ответил царь. Ты напиши сейчас бумагу воеводе Хрипунову. Детей боярских, Леонтия Горяинова, Дождана Кобзева сыскать и посадить в тюрьму за самовольство. Богдана Ходнева за побои казакам, чтобы другим неповадно было, бить батагами наикрепчайше. Хрипунова согнать своеводство. Атамана старого а с ним казаков его, повелеваю взять к нам в Москву. Дьяк Наскоро написал бумагу. Царь приложил печать, потом сказал Карпову, с тобой и после разберемся, пока иди, а завтра явись дику грамотину. На всех московских улицах, не переставая, пили вино за здоровье царя и паточный мед за здоровье царицы.